Работа на тонком плане во время сна. 23 ноября, 37 -го. Несомненно, многие сотрудники помогают силам света в тонком мире. Битва там сейчас еще сильнее, чем на Земле. Потому советуется иметь это в виду и не избегать сна. Ибо некоторые ревностные члены-сотрудники хотели бы сократить часы ночного отдыха. Часто работа в тонком мире бывает даже плодотворней земной. Конечно, сообщите это вашим ближайшим друзьям. И пусть они записывают свои ночные впечатления. Постепенно они научатся разбираться в сложных символах и в некоторой путанице в полученных впечатлениях, происходящих от недостаточной дисциплины и четкости сознания. Но при правильном устремлении придет и ясность. Пусть засыпают с мыслью лететь на помощь туда, куда будут посланы великими учителями.